Екатерина Серебрякова. Чужая дочь. Читает Юлия Булавина. Глава первая. В последние дни этого августа радовала меня только погода. Все остальное совсем не радовало. В черном закрытом платье на невысоком каблуке я неспешно шла по тротуару в сторону бизнес-центра, где через 40 минут у меня была назначена встреча. Совсем не та встреча, о которой я мечтала или могла догадываться еще несколько недель назад, но обстоятельства вынуждали. В конце концов, все, что не делается, все к лучшему. Именно так я подбадривала себя в последние две недели. Мой отец, крупный бизнесмен и очень влиятельный человек, выяснил, что «Помогите!» Раздалось откуда-то со стороны, я вынужденно вздрогнула и обернулась в поисках источника звука. «Помогите!» прозвучало уже тише, откуда-то со стороны небольшой аллеи неподалеку. Я резко сменила свой маршрут и вышла на широкую пешеходную улицу, где туда-сюда сновали люди, занятые своими делами и проблемами. Среди прохожих взгляд сразу зацепился за беспомощного старика, лежащего на одной из деревянных скамеек. Выглядел он вполне прилично, вот только держался за сердце и едва ли мог дышать. «Что с вами?» Я подбежала к нему, бросила на лавку свою сумочку и склонилась над мужчиной, чтобы понять, чем могу ему помочь. «Вам плохо?» «Сердце! Сердце!» Старик выглядел совсем плохо и едва тянул слова. На моих глазах его как будто бы покидали силы. «Так, так, держитесь, сейчас я вызову скорую!» Полезла в сумочку за телефоном, но тут же осознала, что скорая просто не успеет добраться, и дедуля рискует попрощаться с жизнью прямо на этой самой лавочке. «Я поймаю машину!» — сообразила тут же я. «Сейчас! Молодой человек! Женщина! Кто-нибудь!» Мои попытки остановить хоть кого-нибудь из прохожих, чтобы не оставлять старика одного, кончились ничем. Люди проходили мимо и сворачивались от меня, как от прокаженной. Конечно, их ежедневные проблемы были куда важнее умирающего в паре метров человека. «Держитесь, я сейчас с мигом и вернусь», — сказала старику, который тяжело дышал, держась за сердце. Мысленно проклиная себя за то, что не умею оказывать первую помощь, я бросилась обратно к дороге, где нет-нет, да в этот час проезжали машины. «Остановитесь, пожалуйста!» — буквально кричала я, размахивая руками, но все водители, как один, игнорировали взволнованную девушку на обочине, буквально молящую о помощи. Тогда, совсем отчаявшись, я выбежала на дорогу и преградила путь первой попавшейся машине. «Ты совсем сдурела под колеса бросаться!» Из резко затормозившей ауди вылетел мужчина лет 30 и с силой ударил дверью машины. «Уйди с дороги, овца!» Помогите, пожалуйста, там дедушке плохо, что-то сердце ему умирает. Так вызывай скорую от меня тебе, что надо. Да не успеет скорая приехать, ему очень плохо в больницу нужно. Что ты общаешься с этой ненормальной? Поехали! Из машины следом за мужчиной вышла девушка, на которую я не обратила внимания больше, чем на мгновение. Я была целиком и полностью поглощена тем, что пыталась вразумить мужчину. «Сама со своим дедом разбирайся, ладно?» «Да не мой это дед!» Чуть не плача, взмолилась я. «Я просто мимо шла, а он там лежит на лавочке. Давайте вам сережки свои отдам, они очень дорогие. Только помогите, пожалуйста!» Я уже вытащила из одного уха золотое кольцо и протянула мужчине на раскрытой ладони. На мгновение он заглянул мне в глаза и как будто бы его настрой сменился. «Где твой дед?» «Он там, на аллее!» Обрадовавшись, что появился шанс, я быстро устремилась обратно к старику в надежде, что мужчина пойдет следом за мной. «Ян, ты в своем уме?» кричала нам вслед спутница моего спасителя. «Если ты сейчас уйдешь, меня больше не увидишь!» После этой фразы что-то больно укололо внутри. Я никак не хотела стать причиной чьей-то ссоры, но жизнь человека, пусть и незнакомого, сейчас была важнее отношений двух людей... Тоже, кстати, незнакомых. «Еще живой!» — облегченно вздохнула я, увидев, что старичок подает признаки жизни. «Я не знаю, что с ним. Говорить ему тяжело. Нужно в больницу!» «Да вижу я!» — уверенно произнес мужчина без капли паники. «Так, подержи пиджак. Неожиданно мне в руки сунули довольно недешевую вещь гардероба. Брендовую, кстати говоря. Мой спаситель, кажется, девушка из машины называла его Яном, в считанные секунды сориентировался в ситуации. Осмотревшись вокруг, из толпы он выцепил крепкого парня и, в тонне нетерпящем возражений, сказал, чтобы тот помог доставить пострадавшего до машины. Мужчине перечить никто не решился, и уже меньше, чем через минуту, мы были внутри черной Ауди. Дамочки, кстати, ни в ней, ни рядом не было. «Где тут ближайшая больница?» «На Бардина. Там перекресток с таким большим оранжевым торговым центром». «Понял. Звони пока в скорую, может, скажут, что делать». «Угу», — согласно кивнула я, «сама почему-то на фоне стресса до этого я не додумалась». Мужчина гнал на бешеной скорости, собирая все желтые сигналы светофоров и подрезая каждую вторую машину. Я, вцепившись в ручку на двери машины, молилась, чтобы мы добрались до больницы живыми, желательно все. «Девушка, здравствуйте! Тут мужчине плохо стало!» — затараторила я в трубку, поглядывая на старичка, который все так же тяжело дышал и молчал. «Что-то сердцем! Ему говорить сложно! На вид лет 65. Сейчас везем его в больницу! Что нам делать?» «Везти его в больницу!» — лениво ответила дамочка на том конце провода. «Девушка, что-то с сердцем! Это не диагноз! Голова у него кружится! В холодный пот бросает!» «Да откуда мне знать? Он молчит!» «Везите в больницу. Разместите его горизонтально и обеспечьте доступ свежего воздуха». «Спасибо!» — небрежно буркнула я, сбрасывая вызов. Толку от этой дамочки было мало, а мы все равно уже парковались около больницы. На парковке Ян снова за считанные мгновения договорился о помощи с крупным мужчиной, и они вдвоем понесли старика в направлении приемного покоя. Я семенила следом, все так же отвечая за личные вещи моего спасителя. А дальше началась какая-то суматоха, которая в моей голове пронеслась как одно мгновение. Дедушку приняли врачи, экстренно осмотрели, увезли куда-то на каталке, при этом разбрасываясь сложными медицинскими терминами. Меня, в оборот взяла тучная медсестра, которая дело было только до бумажек. За минуту она задала мне миллион вопросов касательно и меня, и этого старичка, и нашей с ним связи. Я смотрела на нее, растерянно хлопая глазами, В итоге она только отмахнулась, сунула мне в руки стопку анкет, согласие и сказала подписывать. Пока заполняла бумаги, Яна я не видела. Он исчез в тот момент, когда на каталке увезли старичка. Наверное, уже уехала, занимается своими делами. Но в конце концов я обрушилась на его голову, как снег в июле. Я была очень благодарна этому первому встречному и жалела, что не удалось сказать ему это прямо в лицо. Но надеюсь, что он и без моих слов понимает, насколько доброе дело сделал. Он же буквально спас жизнь человеку. «Привет!» Когда я подняла голову, Ян неожиданно оказался прямо передо мной. Точнее, надо мной. Я сидела на неудобном железном стуле, которые были прикручены к стенам по всему периметру коридора. Заполняла бумаги, а он нависал сверху. «Д -д «Да, да, до добрый день!» Комкана поздоровалась я. «Я думала, что вы уже уехали». «Мой пиджак у тебя», — напомнил мужчина, кивая на соседний стул. «Чёрт! Точно забыла совсем!» Я протянула Яну, его вещи бессильно улыбнулась, хотя в этот момент стоило бы поблагодарить его за помощь. «Я с врачами разговаривал. Детка твоего откачали. Сказали, что успели минута в минуту. Еще чуть-чуть, и не спасли бы». «Боже мой!» Отложив в сторону бумаги, я положила лоб прямо на колени и облегченно вздохнула. Я даже думать боюсь, что могло бы случиться. Спасибо вам большое, я, я, я, не знаю, что еще сказать. Глазам поступили слезы, и мне пришлось часто моргать, накрашенными ресницами, чтобы не расплакаться на глазах у мужчины и всего персонала больницы. Ну все, все, успокойся. Ян положил большую ладонь мне на спину, от чего тепло разлилось по всему телу приятной волной, и стало и прям спокойнее. Все живые, здоровые. Мне сказали, что с этим детком. «Ну, я ни черта там не понял. При нем не было никаких документов. Врачам нужно личность установить, с родственниками связаться». «Я ничего не трогала», — отрицательно качнула головой. «Он вроде бы выглядит прилично, на бездомного не похож. Сам, наверное, скажет, когда будут силы». «Да, он сейчас под снотворным. Если вдруг захочешь к нему прийти, сказали, что можно завтра с одиннадцати. Восьмая палата». «Хорошо, спасибо». Я благодарно кивнула и шмыгнула носом. «Все бумаги заполнила». «Да-да, сейчас только отдам. Подвести тебя? Тебе бы в таком состоянии одной не ходить!» Я стерла с щеки невидимую слезу и бросила беглый взгляд на циферблат наручных часов. На встречу я уже опоздала сорок минут назад, а значит, ехать уже не было никакого смысла. «Нет, спасибо, я сама. Все в порядке, правда?» «Ладно, тогда я поехал. Спасибо вам еще раз. Я благодарно улыбнулась». И простите, если из-за меня что-то пошло не так сегодня. Забей, все нормально. Мужчина перекинул пиджак через плечо и зашагал прямо по коридору в направлении выхода. Я тоже не стала долго задерживаться и покинула стены больницы, чтобы прийти в себя в парке неподалеку отсюда. «Сергей Валентинович, здравствуйте, это Ассоль. Мы с вами договаривались сегодня о собеседовании». Тихим виноватым голосом произнесла я в динамик телефона. У меня случился форс-мажор, и я, как понимаете, не смогла прийти. Понимаю, что сделать с этим уже вряд ли что-то можно. Просто позвонила, чтобы извиниться. Простите, мне очень неловко, что я вас подвела. «А соль?» — переспросил мужчина на том конце провода. «Ну, подходите завтра к одиннадцати. Все равно сегодня достойных кандидатов не было». «Правда? Спасибо, я обязательно приду. Всего доброго, до свидания!» Обрадованная таким раскладом, я едва не взвизгнула. Вот что значит делать добрые дела. Добро всегда возвращается, в этом я уверена.